Глава 16 Все случилось быстро. Ярик прицелился и нажал на спусковой крючок. Бах! Наум издал хрипящий звук и отошел назад, хватаясь за шею. Из раны в горле пошла кровь. Ярко-красным потоком брызнула на землю. Сдохнет быстро, но он все равно наставил оружие на брата. Я уже выхватил пистолет Левитана, который он сегодня дал мне. Предохранитель уже был снят заранее. Я нажал на спуск самовзводом, плавно, как учили давным-давно. Бах! ПМ подбросило от отдачи, в нос ударил резкий запах сгоревшего пороха. Гильза отлетела в сторону. На ум упал, споткнувшись о старую грядку, и растянулся рядом с машиной, продолжая хрипеть. Костя Левитан выбросил руку вперед, совершенно буднично, будто отмахивался от комара. Ржавый нож вылетел вперед и с чавкающим звуком вонзился в грудь из царапанного гуся в самую верхнюю часть, аккурат между ключиц. Я нацелил ствол в сторону шмеля. Тот оказался самым тормознутым из всех и не сразу понял, что случилось. Так и стоял с тупым видом на лице и с оружием в руках, тараща глаза. Но вскоре в них появилось понимание. Правда, ничего он не успел сделать. Бах! Здоровый бандит с удивлением посмотрел на меня, даже не дернулся от попадания. А на груди начало расплываться кровавое пятно прямо на эмблеме Адидаса. Шмель недоумевающе посмотрел туда, потом на меня. «А я это что сделал?» — спросил он. Я выстрелил еще раз, пока он не вскинул пушку. Шмель, наконец, упал. Плюхнулся на землю, как мешок с навозом. «За пацанов, которые там остались», — прохрипел Ярик, глядя на тело Наума. ума, не за вас, падаль. Наить меня хотел, чтобы я брата родного положил. Ах ты ж! Он пнул тело Наума, потом положил ТТ на капот Тойоты». И прижал руки к своему затылку, глядя куда-то вперед. Левитан подошел к нему и потрепал его за плечо. Потом глянул на меня и развел руками. Я кивнул, мол, что еще оставалось делать. Или мы, или они. Он снова кивнул. На ум вдруг начал дергать ногой. Я на рефлексе вскинул пистолет, но стрелять не стал. «Да можно не палить», — сказал Ярик, даже не глядя туда. Так бывает, дергается еще иногда. В натуре. Тебе виднее. Я смотрел поверженных врагов. скатерть ее дорога. Теперь давайте приберемся. А то кто-нибудь приедет, а у нас бардак на дач. Да и батя бы наш не оценил. Он порядок любил. Если что, мы все у меня дома сегодня сидели. Смотрели кассеты на видике. Фильмы, что там было, обсудим по дороге. Димка и Юлька все подтвердят надо пальчики еще с пушек стереть и выкинуть опомнился ярослав и начал шлепать себя по карманам вот засады я еще патроны без перчаток снаряжал надо да. да это в кино так показывают что легко найти отпечатки я поставил пм на предохранитель а у тт вытащил магазин но не выкинул оружие а осторожно убрал они пригодятся на деле отпечатки хрен какой криминалист с пистолета снимет Поверхности на нем мало подходящих, гладких. Да и все в смазке. Четкий след нужен, а его получить еще надо. Ну а с гильз вообще нереально что-то снять. Они между собой и так трутся, так и температура высокая. Япорст все жировые отпечатки исчезают. Зато с какого пистолета пуля вылетела, определят быстро. «Буду знать», — пробормотал брат. «Давай-ка по карманам глянем, у них тоже пушки заберем». Я показал на тела. Никто не спросил, оружие еще может пригодиться. Пистолеты у братков обычно не засвеченные, не хотят они, чтобы их подтянули по какой-нибудь мокрухе, если случайно возьмутся с стволом. А если доводилось в кого-то стрелять, то от оружия после этого избавлялись. Если только это не были редкие дорогие пушки, вроде снайперских винтовок, ценой в тысячи долларов. Но такие игрушки и применяли только по подходящим целям, Они палили из них во всех подряд на каждой разборке. У шмеля я взял китайский ТТ, Левитан вытащил у гуся китайский ПМ с самодельным глушителем и старинный потертый револьвер на ган. А вот Наум, который уже перестал дергаться и точно умер, меня обрадовал. У него я нашел немецкий пистолет «Вальтер». Причем эта версия, у которой часть ствола с мушкой открыта, Гожух затвора прикрывал только основание ствола. На раме пистолета я увидел обозначение «П-1» и год выпуска «1967». Ага, послевоенный, но внешне выглядит, как немецкие пистолеты в фильмах про войну. Вряд ли на ум использовал пушку для повседневных нужд. Скорее всего, это дорогое оружие для понтов, поэтому должен быть чистый. Заберу и его, пригодится. Стрелять должен точно в цель. И засвеченные пушки тоже нужны. Но только для одного дела — стрелять с них мы уже не будем. Нужно будет заранее заботиться о прикрытии, ведь если эти тела найдут, то надо будет доказать, что это не мы их грохнули, а кто-то другой на очередной разборке. А пока же от тел надо избавиться. Выстрелы-то наверняка слышали в округе. Вряд ли кто-то уже бежит звонить в милицию. Народ от такого отучили». Да и у ментов в городе много работы, но лучше перестраховаться. Оружие забрали, деньги тоже, травку и порошок оставили при них. Ну и банковскую карту, которая была у Наума, тоже не тронули. Банкоматов на весь город и десятка не наберется. А уж в магазинах такие пока еще не принимают нигде в Бикетовске. Рановато еще для таких карт. Получку людям до сих пор платили только наличностью, а на такой карте легко можно попасться. Зато взял темные очки и кепку на ума ⁇ пригодится ⁇ Взял его водительские права ⁇ Вот это сегодня пригодится ⁇ Еще у каждого в кармане нашли заявление на имя начальника РОВД, что гражданин такой-то нашел пистолет и несет его в милицию, чтобы сдать, как и положено, законопослушному жителю. Так часто делали братки, мол, не хожу я со стволом, а его сдавать тащу. Правда, у ленивого шмеля дата оказалась позавчерашней, он не переписал заявление. А у гуся не был упомянут ПМ с глушителем. Огребли бы проблем, если бы попались. Но такие пришлось писать и нам. Куда одеваться? Пока не оставим стволы в тайнике, надо соблюдать все меры предосторожности. Пейджеры и мобилы оставим трупам. Техника выключена, но эти вещи уже привязаны к владельцам. Могут отследить. Лишний риск ради небольшой выгоды нам не нужен. Если рисковать, то по-крупному, чтобы риск окупался. Вот как с опером, которым я хотел заняться сегодня. Надеюсь, он вырвется из капкана. У него было достаточно времени для этого. Вырвется, чтобы встретиться со мной. Есть у нас с ним одно незаконченное дело. Крики их надо. Я показал на трупы. дача наша, вопрос к нам будут что здесь три жмура делают. Но все равно кто-то увидит их, если оставим». «Точняк», — Ярик закивал. слушая про Чехов и наркоту, правда?» «Видел, как он дернулся, когда я сказал. Самое, что ни на есть, правда». «А менты и чекисты», — он строго посмотрел на меня. «Я к ним ходил, чтобы тебя отмазать, пока тебя в банде не съели. Не Басманов так на ум бы довёл всё до конца». А то, что менты с ними делать хотели, их дело. У меня работа такая. Я взял кошелек из кармана куртки шмеля и вытащил из него доллар. Падали эту гасить. Любыми методами, любыми средствами, любыми возможностями. Я бросил кошелек на тело и потряс деньгами. А это средство на эту работу. Денег много не бывает. Типа как белая стрела ментовская, Ярик задумался. Хотя про них базарят много, но никто их не видел. Вроде того. Потом поговорим, обсудим все. Погнали. Река была чуть в стороне, вот я и отправил парней с телами туда. Там как раз обрыв, где неудобно купаться или рыбачить, поэтому народа там не бывает. Можно скинуть трупы и их унесет течением. Найдут через несколько километров, поможет и не найдут». Если всплывут, их вскроют, найдут пули, сравнят с теми, которые получатся после отстрела этими стволами, из которых мы постреляли братву, и сделают выводы. Главное, чтобы эти стволы оказались в нужном месте. А если не всплывут, ну что же, бывает. Главное, что я готов к худшему варианту. О прикрытии надо заботиться самому. Если кто-то в органах и может закрыть глаза на то, что мы где-то прибили бандитов и скрылись, то если мы попадемся на горячем, помогать уже никто не будет. Прикрытие — только наша забота. Кстати, надо будет организовать отделение, кто будет заниматься только уликами. Не всегда же будет получаться стравливать злодеев между собой. Иногда придётся и самим пачкать руки япорсто. Дело закипело, а звука сирен я так и не слышал. Все менты до сих пор возятся в городе, проверяют бизнес Беляшика и его друзей. Тем временем я, найденный в сарае ржавой лопатой, снял слой с земли с кровью, присыпал новый, старый рассыпал подальше. Мы еще отогнали тачки. Кстати, хорошо, что братки приехали на машине Ярика. Не придется думать, как избавляться от транспорта. Так вот, отогнали их, я немного пошаманил со следами протекторов, замел их. Пара дней дождь, и от них уже ничего не останется. А обо всем остальном позаботится природа, матушка и я. В общем, провозились какое-то время, никакой милиции так и не было. А дело уже шло к вечеру, ничего пока не закончилось. «Слушай, если в бригаде узнают, с тревогой начал Ярик, когда мы закончили». А вот сейчас вы оба заляжете на дно. Ничего не слышали, ничего не знаете. Наум сказал скрываться, вот ты и скрылся. А об остальном я позабочусь. Поехали. Настю твою еще захватить надо, а перед этим еще пару дел сделать. А потом у вас такое прикрытие будет, что никто вас не осилит, никакая братва, заверил я. Сами от вас прятаться будут. Я посмотрел на него внимательнее. Правильно ты сегодня сделал, Ярик. «Посмотрим». Он пожал плечами. «Но он бы тебя потом подставил. И Костя точно. А кость смотри, как за друзей радеет. На все готов. У него их мало, но... Пока отдыхай, брат, потом поговорим. Столько людей хороших скоро узнаешь. Увидишь, что и другой путь есть». «А пушки?» Вдруг вспомнил он и чуть было не нажал на тормоз. «Если попадемся с ними?» «Не попадемся. Поехали» поехали на двух машинах. Я с братом на его Тойоте, Костя следом на батиной Ниве. На Тойоте мы мелькнули в одном поселке, там была гостиница у железнодорожной станции, а вернее общага гостиничного типа. В нее я пришел в кепке и очках на ума, много говорил с дерзким блатным акцентом, нагло ходил с выключенной мобилой, делая вид, что разговариваю с кем-то. Сказал еще вслух, при всех шмели гусь, закусились с местными из забаб. Вот поеду разбираться. Потом оставил права на ума на кассе. Документы особо не проверяли, лишь бы платил. Снял место в двухместном номере, одноместных не было. Зашел туда, вылез через окно, благо соседа не было, и на этом все. Кепку и очки выбросил по дороге. Если спросят у Ярика, куда делся его бугор, Вдруг кто-то видел, как Наум садился в машину. Так Ярик и скажет, что оставил Наума у этой гостиницы. Здесь найдут права, персонал вспомнит про наглого парня в кепке, и след потеряется здесь. Ну и поселок этот выше по течению реки. Подумают, что сбросили их в воду где-то здесь, если трупы выбросят на берег. Мало ли, не факт, что это будет, но Альби я делаю такое, чтобы поверил сам». Брата же отмазываю, надо много чего предусмотреть. Этот этап закончили, поехали дальше. По дороге включил радио. Оно не сразу заработало, сигнал здесь слабый. Я немного покрутил настройку, поймал китайскую волну. Звук у нее был очень четкий, но что там лопотали, понять невозможно. Продолжил крутить колесико и вскоре поймал канал бикетовских новостей. Его я включил погромче. Найдено тело Белякова Александра. Предприниматель был убит в собственном кабинете. Белиша замочили», — удивился Ярик, посмотрев на меня. «Ночью же видели его». «Обана! Интересно, вдруг его опер Зиновьев прикончил. Они же наверняка выяснили между собой, кто именно сотрудничает с ФСБ. Вот оперы перенервничал, нажал на спуск, уноси готового». Но если из всех троих ключевых фигурантов дела выжил Зиновьев, так даже лучше вышло, не придется искать медвежатника для одного дела. Заодно есть тот, кого можно обвинить в гибели Наума и его команды, если найдут тела. А то бы пришлось подкидывать стволы Беляшику и его головорезом, а это сложнее. «Давай-ка разворачивайся», — сказал я. «Давай-ка прокатимся на озеро одно, на базу отдыха». Погодка шепчет, шашлычков Б. Шашлыки? Ярик уставился на меня. Да, говорю же, я с такими, как на ум, разбираюсь, независимо от того, кем он работает. Вот с этим тоже нужно вопрос закрыть. Там будет один такой кадр, увидишь. Поехали, он точно туда приедет. Ярик удивился, но моргнул фарме Левитану, и на повороте мы все свернули в сторону Карасевского озера. У Зиновьева есть бабки, он откладывал их на черный день. И вот он наступил. Теперь продажный опер хочет взять и свалить в закат, пока еще не перекрыли все дороги. И сможет, если не вмешаясь. А так он жадный и роскошь любил. Вот и оформил на покойную, тещу дорогой участок земли на берегу у Карасевского озера. И там хотел построить себе особняк. На участке раньше располагалась база отдыха ткацкого комбината. Но комбинат закрылся, базу отдыха забросили, и остатки домиков снес бульдозер. Началась большая стройка. Заработал Зиновьев немало, и он явно жил не на зарплату. Его домик уже был почти готов, второй этаж осталось только немного достроить. А на первом уже было подготовлено несколько комнат для жилья. И пристань сделали на берегу. Мент потом купит себе катер, будет рассекать по озеру, рыбу распугивать. И, что хорошо, на его работе об этом участке не знают, поэтому милиция в лучшем случае будет там завтра. Не смогут так оперативно выяснить, где он может таиться. Разве что чекисты выяснят. Но я помнил с первой жизни, что бабки, полученные от услуг, которые опер оказывал криминалу, он хранил прямо там, в подвале дома, потому что банкам не доверял. Сейф у него там был, видел его сам, когда проводил обыск. Кот я не знал, в первую мою жизнь его вскрывали болгаркой. Поэтому я и собирался искать медвежатника, чтобы изъять содержимое. Но раз Зиновьев жив и для него уже сильно пахнет жареным, он обязательно вернется сюда за бабками. Заберет и ищи-свещи его где-нибудь в Греции или Бразилии. Но мы успеем его перехватить. Остановились мы в стороне от дома, спрятали машины за деревьями пошли к озеру пешком. Заняли позиции у периметра будущего особняка, у высокого забора из аэродромного железа. Листы сворованы с разорянного военного аэропорта в десятки километров к северу отсюда. Оттуда вообще перли все. Даже корпуса самолетов разрезали и везли в Китай на цвет мед. С нашей позиции видно, как на другом берегу озера молодежь жарила шашлыки. Там собралась компашка, веселились, пили пиво, ждали, когда пожарится мясо. Видны силуэты парней в шортах и девушек в купальниках, хотя кто-то купался голышом. Доносилась музыка, но слова разобрать невозможно. кость принюхивался, будто мог разобрать запах жареного мяса, но вряд ли он долетал сюда. «Но вот на территорию дома мы пока идти не будем. Там радиосигналка». Зиновьев договорился с вневедомственной охраной, чтобы при случае приехал экипаж из поселка. И приедут, а вести бой с ними в мои планы точно не входило. Перед тем, как залечь в засаде, я глядел следы у ворот. Никто сегодня сюда не приезжал, значит, есть смысл ждать. «И он точно приедет», — недоверчиво спросил Ярик. «Менту из города валить надо, а не сюда рвать». «Посмотрим». «До ночи точно должен приехать». Ну, мы бы и раньше сюда приехали, но надо было обязательно замести следы. А оперу Зиновьеву прикончить Белиша, найти подходящий транспорт и подождать, чтобы патрули ГАИ, которые стояли у всех въездов в город, устали и перестали досматривать всех подряд. Ярик тем временем накрутил самодельный глушитель из масляного фильтра на китайский ПМ по моей просьбе. Я взял оружие, а заодно приготовил те мокрые стволы с нашей разборки. Вот они сейчас пригодятся. Так, что еще? Возможно, что ФСБшники все-таки взяли опера. Но я думал, он выкрутится. Это все же хитрый жук с хорошими связями. Его могли предупредить о том, что спецслужба проявляет к нему интерес. Поэтому и рассчитывал, что он все равно явится сюда, раз выжил в разборке с Бельшом и тогда он точно не избежит наказания. Того, кто убил мента, искать будут по всему городу. А вот если этот мент сам в розыске сильно наследил и набрал себе влиятельных врагов, вроде Иванова, искать будут не очень тщательно. Уже темнело, на том берегу еще горел костер, но народ уже начал собираться, все одевались. Ветер задул сильнее, с юга шли тучи, поздновато уже. Подождем еще немного, если не будет результата, сворачиваемся. Но едва я хотел сказать это парням, как увидел, что на проселке засветились фары. Вскоре рядом с воротами остановилась белая девятка. Ого, тачка-мажора, барыга, который толкает дурю школы, и этот модный парень сам за рулем, только без своих темных очков, а волосы торчат дыбом. Отпустили из прокуратуры. «Возможно». Он вылез, снял сигналку, нажав на пульт, затем начал открывать ворота, сдвигая их в сторону. Селенок не хватало, он пыхтел, пока воротина с слязгом катилась по направляющим на земле. «А я ему говорю...» Продолжал он вести диалог с кем-то, кто лежал на заднем сиденье «девятки», растягивая гласны. «Начальник, че ты гонишь? Нет у тебя на меня ничего». «Брешут собаки! Я вообще чист, как слеза младенца!» Он вернулся в машину, девятка заехала на территорию, остановилась у коробки из кирпича, которая должна была стать гаражом. Фары погасли, двигатель выключился. Одновременно открылись передняя и задняя дверь девятки. Мажор вышел, продолжая жестикулировать, а из задней осторожно выполз лысый мужик в кепке и темных очках. Это опер Зиновьев шифруется, сразу его узнал. Значит, мажора отпустили, ведь ничего на нем толком и не было, а наркотон мог и скинуть. А может, решили проследить, куда поедет. Хотя тогда бы хитрый опер не сел к нему в тачку. Ну или у него выхода больше нет, а больше выручить никто не может. Но не думаю, что они с ним друзья. Скорее, опер пообещал заложить барыгу, если тот откажется помогать или просто пообещал грохнуть. А мажор продолжал с жаром рассказывать, как его сегодня допрашивали. Не язык, а помело, говорит и говорит. Так, скорее всего, он вез Зиновьева не из самого города. Опер мог выбраться на своих двоих, чтобы не попасться. А мажор забрал его в условленном месте и привез сюда. Поэтому и рассказывает до сих пор, как его держали в прокуратуре. А ехал бы из города, уже закончил бы историю. Хотя мажор оказался излишне болтливым, мог чесать языком и чесать. Надо наблюдать, а потом действовать. Это он, шепнул я брату, и он кивнул. А потом вообще говорит про какого-то чекиста, пацан типа, что у него помер, и стращает меня. Мажор пошел закрывать ворота. А я ему, я вообще не при делах, я вообще не знаю, что тут в вашем Мухосранске происходит. «Я из Москвы, вообще-то!» Ибо со злости проговорил мент. «Долги возвращаешь. Это все бабки родительские наш Лех Кокс спустил, долб. «Не барыжу, а схему тебе предлагаю. По основам маркетинга, как нас учили в универе!» Парень хохотнул. «Вот вы тут совсем отстали от жизни. Я тебе и скидки предлагал для постоянных клиентов, и...» Из-за ветра я не услышал несколько фраз. «Но вы хоть пробнички освоили в своем бизнесе. А так-то я больше всех денег приношу. И долг тебе вернул, не наговаривай. Позаработаю, малясик, вернусь в Москву». «Замалкни, москвич», — бросил опер. «Думаешь, я не знаю, что ты вообще из Воркуты родом. иди к сюда, и... опять не слышно. Смотри, вот принеси мне». это опять?» «Я и так настрадался сегодня!» Мент открыл багажник девятки, что-то достал оттуда. Мажор взял сумку и подошел к сараю из профильного железа. Открыл и заглянул внутрь, все это время продолжая рассказывать назойливым, неприятным, манерным голосом. Ерик выдохнул с таким видом, будто хотел его за это прибить. «Да и я бы тоже не отказался». Я вообще не понимаю, чего у вас за это взялись, говорил мажор, копаясь в сарае. Подумаешь, сдох кто-то. Ну и че, кому вообще до этого дела? У вас тут все равно алкашня одна растет. В жизни ни привета, ни просвета. Подумаешь, парчик сопляков сдохнет, зато остальные будут приносить серьезный доход. А раз молодые, то здоровья надолго хватит. У твоего бренда будут надежные клиенты. «Я бы вообще легализовал это. Серьезный доход. Живо бы бюджет пополнили. А еще я схемку еще одну придумал». Ого! Зиновьев молча подошел к нему со спины и ударил по затылку здоровенным газовым ключом. Бац! Мажор завалился в сарай, вскрикнул и начал просить пощады. Мент как-то буднично размахнулся и ударил еще раз потом еще. Ноги-мажоры в белых штанах дергались при каждом звуке попадания. Потом еще удар, и ноги больше не шевелились. Мажор затих. Зиновьев забросил ключ в сарай, затащил тело за ноги внутрь, закрыл дверь и пошел в дом по пути, еще распикнув сигналкой на пульте. «Выходим», — шепнул я. «Теперь пора. Зиновьев сжигает все мосты». Не доверяет больше никому, но деньги забрать хочет любой ценой. Достаточно их должно быть, раз так рискует. Вернулся он минут через десять, с трудом неся в руке тяжелую сумку. Увидев меня, он замер на месте, но я сегодня уже устал говорить, наговорился. Только вскинул пистолет, утяжеленный самодельным глушителем. Зиновьев выпучил глаза и уронил сумку. Пфф! Но звук оказался неожиданно громким, почти как настоящий выстрел. Но отдыхающие на том берегу, собирающиеся уезжать, вроде бы его даже не услышали. Никакой лишней суеты не появилось. Ветер донес чужой смех. Ну, а мент готов, хватило одной пули. А чего с ним делать? Не отпускать же его с деньгами, чтобы он еще раз грохнул какого-то свидетеля по дороге. Мажора не жалко, особенно после его циничных откровений, но мог пострадать кто-то другой. Кассирша в придорожном магазине, случайный водитель, который подвез, мало ли кто может попасться. Да и вопрос закрыт быстро, не собираясь я больше возиться со следствием и судами, это меня больше не интересует. Виновен, вопрос решаем быстро. Зато теперь все ключевые участники, связанные с теми тремя свертками наркоты, обнулены, как будут говорить в будущем, до которого я дожил в первой жизни. А тем временем правоохранительные органы при содействии ФСБ громят поставки и барыг. Нет, с наркоторговлей в городе не покончено. Конечно же, невозможно такое решить за короткий срок. Но ущерб ей сегодня нанесли солидный. Я приоткрыл сумку. Интересно мне стало, что Зиновьев хотел забрать. Ярик присвистнул. «Ну, не зря Опер возвращался. Я бы точно рискнул за таким вернуться. Неплохо он накопил. Хватило бы на жизнь где-нибудь на берегу моря в компании грудастых красавиц. Но ведь с барыг так много не настрижешь. В чем-то еще Зиновьев был замешан». Раздался громкий хлопок в ладоши и «Свист!» Это Левитан, смотрящий за дорогой, подал сигнал. Кто-то едет в нашу сторону. Бери, я повесил сумку на плечо Ярику, а сам достал из кармана пистолеты. Из одного сегодня вальнули на Ума, а из другого — шмеля. Вот ТТшник я положил в карман оперу, который так и лежал, глядя в небо застывшим взглядом. а ПМ я забросил в сарай к мажору. Пусть следствие теперь думает, что мент с этим модным пацанчиком грохнул и белиша и ума еще положил за компанию. После этого я размахнулся и швырнул ствол с глушителем в озеро. Он отлетел метров на десять от пристани и с плеском упал в воду. Этот ствол пусть пока нигде не фигурирует. Можно держать на будущее в надежде подбросить очередному врагу. Но если не вышло решить это одним днем, от опасного мокрого ствола лучше избавиться. На этом можно легко попасться. Что еще? Следы, искать, замучаются, ведь во дворе загородного дома уложена плитка, а намечающийся дождь сразу смоет немногие улики нашего пребывания. Можно валить домой, но мне стало интересно, кто это едет по дороге, потому что она вела только к этому дому. Или кто-то заблудился, или это милиция преследует опера, или ФСБ, или... Мы с Яриком вернулись на старое место наблюдения. А во двор дома заехал черный «Мерседес», следом за которым ехал красный «Шевроле». Хм, кто-то из братвы решил добить опера. Или у капитана была собственная крыша. Судя по людям, которые вышли из машины и с удивлением осматривали тело, вероятно. Я остался посмотреть, чтобы увидеть, кто все-таки крыша мертвого коррумпированного мента. Ведь скоро мне придется заняться и ими.